«Юси! Бегом в башню. Проверяй пулемет и будь готова стрелять во все, что увидишь со стороны виллы. Просто во все, не задумываясь. Никаких раздумий. Никаких сожалений. Поняла?» «Поняла!» — хищно улыбнулась девушка. Тут же вскочила со своего места, перебралась назад, плюхнулась в удобное кресло оператора пулеметной турели и, дернув рычаг, вместе с креслом поднялась вверх. В башню броневика, заняв место стрелка. Готово! Отлично! буркнул Тапок. Сам он, ехавший рядом с Виком, крутившим баранку, в целом не особо нервничал. Если все идет так, как он задумывал, то уже практически все маломальски серьезные бойцы мусорщиков либо мертвы, либо умрут в ближайшие минуты. Оставшийся в поместье два-три десятка лузеров, ну и человек 10-личной гвардии Эдгара, не должны быть особой проблемой. Хотя, всякое может случиться, никогда не стоит недооценивать противника. Ворота вил уже показались впереди, и именно сейчас наступал самый важный и самый опасный момент. Если бойцы, их охраняющие, почуют опасность, не откроют проезд, будет очень тяжко. Однако все обошлось. Завидев знакомый броневик, они забегали, зашевелились принялись открывать ворота, чтобы быстрее пропустить машину на территорию виллы. Вик вдавил педаль, прибавляя скорость. «Юси, огонь!» – заорал Тапок. «Заставь их испугаться! Пусть залягут!» Собственно, Тапок был способен реально оценить умения и способности Юси и прекрасно понимал, что перебить всех она не сможет. Хорошо, если вообще хоть кого-то зацепит. Если бы нужно было всех завалить из пулемета, то тогда следовало самому тапку лезть в башню броневика, однако у него была иная задача. Град выстрелов тяжелого пулемета обрушился на караульное помещение, выбивая искры из армпластовых вставок в стены и кроша в куски бетон. Бронепакеты в окнах вылетели через несколько попаданий, и крупнокалиберные заряды полетели внутрь, роем разъяренных шершней, убивая и калячи находящихся там людей. Любое попадание такой пули фатально для незащищенного тяжелой броней человека. Тяжелой брони у часовых не оказалось, и хоть юсибила в белый свет как в копеечку, кого-то все же достало. Тапок увидел потеки крови на разбитом стекле башенки, кровавый след на стене. Те из охранников, кому повезло больше, просто залегли и подниматься не собирались, пока пулемет продолжал строчить. Так что, когда броневик пролетел последние 50 метров и мощным ударом снес, не успевши открыться до конца воротную створку, сминая ее и заклинивая в рельсе, изнутри не раздалось ни одного выстрела в ответ. Тапок выскочил из броневика, как черт с табакерки. Бросился к караулке. Вик, одетый в джаггернаут, вышел намного медленнее. Ему сильно мешал миниган, со свисающей с приемника лентой и запасная коробка с патронами для него. Впрочем, ему и не было куда спешить. Сейчас все зависело от Тапка. Именно он должен был расправиться с охранниками. Расчистить плацдарм, так сказать. А вот уже затем, они трое тут осядут. Юси за пулеметом, Вик со своим миниганом и Тапок, который наверняка раздобудет для себя что-то страшное и скорострельное. Ведь в предстоящей драке огневая мощь решала все. Им предстояло втроем продержаться тут ровно до того момента, когда к вилле не подтянутся люди Сальваторе. Тапок одобрительно отметил, что турели так и не сдвинулись с места. Не зря хакер получил бешеные ресурсы за свой вирус, а вернее за его вторую часть. Ту самую, которая была на чипе с видеозаписями, и которую Тапок загрузил в сеть особняка вместе с первым роликом. Этот ролик он и демонстрировал Эдгару в качестве доказательства проделанной работы. Сейчас вирус полностью выполнил свою задачу, вывел из строя всю автоматизированную систему обороны, причем довольно хитро. Тапак и не собирался просто отключать систему. Ему нужно было, чтобы система вроде как оставалась рабочей, но на деле... У Турели был полностью удален протокол определения целей. Точнее, он был заменен. И теперь абсолютно все, кого Турели засекут, будут считаться дружественными целями, то есть огонь по ним открываться не будет. Но ну и, ну и определить поломку было бы затруднительно, ведь обнаружить это можно только проведя полную диагностику и обслуживание охранных систем. А это, как и предполагал Тапок, никто лишний раз делать не собирался. Теперь Тапку, Юси и Вику были страшны только охранники. Но ну и с ними они надеялись справиться, тем более, что задачи уничтожить всех перед ними не стояло. Главное – продержаться до прибытия союзников. Первая группа мусорщиков, состоящая из пяти человек, появилась не с главного входа, а с бокового. То есть выскочили они не на тапка, засевшего прямо в центре их защитных укреплений, а с фланга, попав на Вика. Разномастно вооруженные бойцы, сходу сообразившись, что на воротах засел противник, Открыли беспорядочный огонь метров с двадцати, однако их пули выбили несинхронное стаката по броне Вика, не причинив ему самому ни малейшего урона. А вот его ответная длинная очередь отправила всю группу в мир иной за секунды. Из-за угла особняка показалась еще одна группа, на этот раз уже явно куда лучше подготовленная и понявшая, с кем им предстоит столкнуться. Иных причин, почему ребята тащили с собой штурмовые армпластовые щиты, и огнемет тапок не придумал. Вот только Юси, заметившая их первой, направила свой пулемет в их сторону и лупанула длинную очередь на пол короба. Насколько точно набило, понять было сложно. Пули подняли пыли землю, окутав противника Эдакой дымовой завесой. Однако вскоре через эту полевую завесу пробилось пламя и дым. Причем пламя взметнулось вверх метров на пять. Видно, смесь для огнемета рванула. Больше к воротам никто приближаться не смел. Тапок сидел как на иголках. Постоянно оглядывался, надеясь увидеть гравилеты семьи Сальваторы, Однако их все еще не было. Тапок понимал, что каждая секунда ожидания может привести к тому, что Эдгар улизнет. Но интересовал Тапка вовсе не он, а корабль, на котором наверняка и попытается удрать глава мусорщиков. Вот только прорваться к нему, к кораблю, второй раз практически невозможно. Во всяком случае, в одиночку или даже с поддержкой Вика добраться туда нереально. Где же чертовы Сальваторе? С сожалением, кинув взгляд на виднеющихся на посадочной площадке атмосферный киль, Тапок вернулся к делам насущным. Обороне ворот. Мусорщики уже поняли, кто их атаковал. И сейчас, вместо того, чтобы в лоб идти на ворота, подтаскивали тяжелое вооружение к входу в особняк, намереваясь создать вторую линию обороны. Наивные. Даже если и успеют, получится у них черти что, ведь прорвать такую защиту не составит никакого труда. Им бы как раз наоборот, отбить ворота, закрыть виллу и держать оборону, вот тогда-то весь план тапка затрещит по швам. Прорваться на виллу, представляющую собой полноценный замок, будет попросту невозможно. Ну, или по крайней мере, очень сложно. И хорошо, что мусорщики до этого не додумались. Пусть строят свои баррикады. Как только подтянутся люди с Альваторе, мусорщиков можно будет просто обойти. Однако никогда не стоит недооценивать противника. И эту истину Тапок усвоил давно. Даже среди такого сброда может найтись кто-то мозговитый. И тогда чтобы этого не случилось тапок принесся дразнить противника не давать ему спокойно думать так сказать обкашлять ситуацию он демонстративно обстреливал быстро растущие позиции мусорщиков, заставляя это делать вика и юси а чтобы мусорщиков вообще не было умных мыслей тапок заставил вика использовать обновку купленную как раз для экзоскелета кустарную систему из двух гранатометов выстреливающих пару десятков гранат по высокой параболе в сторону заранее намеченной цели. Дальность у них невелика, но этого не требовалось, ведь до входа в особняк было всего пару сотен метров. Все гранаты обрушились на портих входа и вокруг него, разбрасывая вокруг тучи мелких осколков. Крики боли, грохот рикошетов звучал музыкой в ушах тапка. Под такую канонаду можно протянуть целый час, если понадобится. Впрочем, не понадобилось. Совсем скоро чутко ухо Тапка, а потом и все остальные уловили громкий свист множества гравидвижков, причем свист нарастающий приближался. Тут же заговорила и рация. табак прием! Это Полос! Мы на подходе! Как там у вас?» «Терпимо», — сухо ответил Тапок. «Почему вы так долго?» «Потом расскажу. Скажем так...» Оторвать сальваторовцев от мародерки на трупах мусорщиков было непросто. Там, знаешь ли, не только щелчки среди пушек, да и простого снаряжения, горы. Естественно, хмыкнул Тапок. Эдгар в этот бой кинул всех своих бойцов. Ну и не поскупиться на их вооружение. Вот сальваторовцы и озверели. Чуть ли не до драг доходило из-за трофеев. Но вытащил их, и молодец, буркнул Тапок. «Теперь давайте быстрее. Тут, как и обещал, ворота открыты. Людей-то ты хоть привел достаточно?» «Половина бойцов семьи!» «Половина?» — удивился Тапок. «А остальные?» «Остались в казино. Думаю, Дон боится, что ты еще какую-нибудь пакость задумал. Теперь уже направлены не против мусорщиков, а против них!» «Если бы...» — хмыкнул Тапок. Но зато здесь со мной их гвардия, включая Авеля. А это, знаешь ли, машина для убийства. Я видел, на что он способен. Один человек. Это всего лишь один человек. Конечно. Рассмеялся Полос. Ты у нас тоже просто один человек. Кстати, если бы вы с ним сцепились, не уверен, что на тебя поставил бы. Ну, значит, просто просрал бы деньги рассмеялся Тапок. «Все, хватит трепаться! Мы еще тут не закончили!» Бойцы Сальватора весь свой инструктаж получили еще дома, так что сейчас они просто действовали по инструкции. Высадившись, никто не кинулся оголтела вперед. Дожидаясь остальных, а затем... Высадившись, никто не кинулся оголтела вперед. Дожидался остальных, а затем, собравшись в группы, они двинулись практически синхронно. Причем у каждой группы явно стояла собственная задача. Ну да, сальваторы должны понимать, насколько важен этот бой. Если они возьмут верх в схватке, станут полноценными и полновластными хозяевами хаба. Ну а если при этом еще можно сохранить ценности, оставшись от поверженного противника? Однако мусорщики сдаваться или отдавать свое без боя не собирались. Более того... Уже по прошествии 10 минут с момента, как люди Сальватора ворвались на территорию виллы, стало понятно, что потери у них будут, причем серьезные. Даже несмотря на то, что их атаку поддерживали пулеметом ЮСи, гранатометом Вика, а Тапок и Авель пошли вперед, помогая союзникам быстрее пробиться и взять позиции врагов, Сальватора лишились множества своих людей, тяжелые пулеметы. Прежде чем их сумели подавить, проложили кровавые просеки в боевых порядках атакующих. Да и сидящие на подготовленных позициях в самой вилле опытные бойцы тоже собрали кровавую дань. Тем не менее, по прикидкам Тапка, атакующих было чуть ли не в пять раз больше защищающихся, и это таки сыграло ключевую роль. Уже через полчаса холл поместья пал под натиском бойцов Сальваторе. Мусорщики отчаянно дрались за каждую комнату, отступая вглубь виллы, не желая ступать или сдаваться, а у Тапка крепло ощущение, что они что-то упускают. Но не мог хитро сделанный Эдгар на такой случай ничего не придумать. И, кстати, где он сам? Точно не в подвале. Тапок показал людям сальватора как туда пройти, и в подземный гараж ушла усиленная группа зачистки. Однако там Эдгара не нашлось. На вопрос, куда он все-таки делся, оставался один единственный ответ. Ушел на корабль. Собирается просто удрать. Никакого у него плана не было. Все планы обороны провалились. И сейчас он будет просто спасать свою жизнь. Ну или же Тапок чего-то не учел. Упустил. И его, как и людей с Сальваторе, очень скоро ждет крупный сюрприз. Зачистка и продвижение шли слишком медленно. И Тапок, плюнув, просто пошел в атаку первым. От него не отставал и Авель. То ли боялся, что Тапок найдет нечто ценное, то ли же еще чего. Однако сын Дона не отставал от него ни на шаг. В итоге последние четыре комнаты эта импровизированная штурмовая двойка прошла за несколько минут. Они влетали на бешеной скорости. Точными выстрелами отправляли засевших здесь мусорщиков к праотцам и, не останавливаясь, двигали дальше. При этом, если спецназ дона и уступал тапку в скорости, то сторонний наблюдатель этого бы не заметил. Более того, они двигались так, как будто всю жизнь сражались в паре, страхуя, дополняя атаки друг друга. Кабинет Эдгара встретил бойцов Сальватора плотным огнем из десятка стволов. Судя по всему, именно тут. Несмотря на банальность выбора, и был организован последний оплот сопротивления. Командовал им тот самый помощник Эдгара, Предлагающий грохнуть тапка. Вот только самого Эдгара в комнате, как и предполагалось, не было. Бой закончился максимум за несколько секунд. Тапок открыл огонь из добытого в прошлой комнате пулемета, перебив большую часть защитников, а более расторопных, заставив спрятаться за укрытиями. И, пользуясь этим, он таки добрался до главы. Прежде чем тот успел понять, что же именно произошло, ворвавшиеся следом за тапком люди Сальваторы добили оставшихся в живых мусорщиков, а сам Тапок, оказавшийся в метре от него, приставил раскаленный ствол пистолета к колбу помощника и очень злым голосом спросил. «Где сучий Эдгар?» В этот момент глаза помощника на секунду предательски скользнули к массивному столу, стоящему в углу кабинета. Но тут же вернулись обратно. Он максимально нагло... Насколько это позволяла ситуация, посмотрел на Тапка и ответил. «Там, где тебе его не достать, урод! И он обязательно отомстит вам, вам всем!» «Бух!» Брызги крови и мозгов разлетелись в разные стороны. Тапок же, даже не глядя на падающее обезглавленное тело, подошел к столу. Он сразу заметил, что стол стоял чуть не там, где раньше. Он был сдвинут и на полу даже отпечатался след от сдвига. Приложив всю свою дурь, помноженную на мощь имплантов, Тапок смог сдвинуть громадину и обнаружил под ней небольшую шахту вроде тех, которые используют на кухнях для подъема и спуска пищи. Лифт, что характерно, стоял сейчас внизу. И не надо было быть гением, чтобы понять, куда именно делся босс мусорщиков, куда направился, пока все его враги сосредоточились на атаке виллы. Естественно, как и думал Тапок, Эдгар уже на корабле. Тапок не стал терять времени на объяснение и просто сиганул в окно, огромными прыжками понесся к посадочной площадке. Вот только он уже опоздал. Когда пробежал половину пути, посадочная парель, до того момента гостеприимно раскрытая, пошла вверх. Тапок наддал еще скорости, пытаясь успеть, но не смог. Корабль не только закрыл парель, но еще и поднялся в воздух, причем на высоту метров пяти. В бешенстве тапок выпустил остатки магазина в корпус медленно поднимающегося корабля, впрочем, без какого-либо эффекта. Все, что ему оставалось, это наблюдать, как здоровенная туша медленно разворачивает нос и начинает набирать скорость. Однако со стороны ворот раздалось низкое гудение. Все усиливающееся и усиливающееся. Когда звук достиг предела, после того, как, казалось, начинает гудеть уже даже твое собственное тело, раздался пронзительный свист. Шипение, а затем над поместьем пролетел заряд плазмы. Больше всего это было похоже на выстрел из бортового орудия боевого корабля. Вот только для того, чтобы его произвести, нужен был реактор размером с это поместье. Здесь же ничего похожего не наблюдалось. Но факт есть факт. Вот он. Плазменный шар все ускоряясь и ускоряясь, летит по направлению к кораблю Эдгара. А тот уже развернулся, летит на квартала мусорщиков и даже не подозревает о приближающейся опасности. Пара мгновений, и плазма достигает своей цели, прямо-таки бьет в борт корабля и с оглушительным хлопком пробивает его, моментально воспламеняя и расплавляя все, что было внутри. От взрыва гравидышки корабля вырубаются. Он начинает стремительно падать вниз однако добраться до поверхности ему не судьба яркая вспышка заставляет отвернуться закрыть глаза по ушам ударил взрыв когда тапок вновь поглядел на небо корабля там уже не было лишь обломки с бешеной скоростью разлетающиеся по сторонам и падающие на землю оставляли за собой дымный след ударной волной раскидало все те горы барахла что высились на улицах квартала мусорщиков обрушила часть строений и среди всего этого бедлама рухнул изувеченный, пылающий остов космического корабля. Тапок, словно бы не верив в происходящее, уставился на корабль. «Так понимаю», — проворчал возникший рядом с тапком, словно из ниоткуда полос. «Чемоданы не собирать, сегодня никуда мы не летим». «Да твою же мать!» — в сердцах бросил тапок, плюнул на землю и, развернувшись, направился назад к воротам виллы.